Глава 12 В воскресенье Николь продолжила изучать отель и старалась по максимуму ни с кем не пересекаться. Обстановка неминуемо погружала в приятную меланхолию, и портить это настроение ей не хотелось. На обратном пути в Бридж она притворилась спящей, поскольку от разговоров с Максом реакция в последнее время была слишком бурной эмоционально истощённый организм не был готов к новым нападкам. Идти в офис в понедельник не хотелось. С трудом удалось соскрести себя с постели и заставить собраться. Вдохновение от атмосферы отеля Бушара омрачалось вечно всплывающими обстоятельствами. Николь недовольно засопела, когда, переступив порог отдела, чуть не столкнулась с Максом. — Надо поговорить, — серьезно сказал он и мотнул головой. — Идем. Почему-то он повел ее не к рабочему столу, а в конференц-зал, глядел пустой коридор и прикрыл за собой дверь. — Сядь, пожалуйста. Николь послушно опустилась на стул, однако сосредоточенный нервный вид Макса Немало настораживал. «Мне сейчас придется сказать тебе кое-что неприятное. Я уже начинаю к этому привыкать», — фыркнула Николь, но он как будто не услышал ее. «Пойми, пожалуйста, с какой целью я это делаю. Я хочу предусмотреть риски и избавить нас от них. Это всё. Чтобы ты еще себе не надумала». Это лишено оснований. «Не делай из меня истеричку», — с легким раздражением ответила Николь. Макс опустился на стул напротив и сложил локти на колени. «Я не пытался. Просто заранее предупреждаю. Ник, я подумал...» Он нервно потер ладони и поднял глаза. «Нам нужен другой проект». «Нет, не переделать этот, а еще один». В груди закипело возмущение. Николь вскочила со стула, из глаз почти летели искры. «Нет». «Да слушай». Макс встал и, надавив ей на плечи, усадил обратно. «Я не предлагаю отказаться от твоего проекта. Но давай посмотрим правде в глаза». Решения с вестибюлем все еще нет. Когда оно появится, неизвестно, а до презентации чуть больше двух недель. — Это ведь уйма времени. Не твои слова? — Если не упираться лбом, а ты именно это и делаешь. — Не ты ли мне говорил отстаивать себя? Или на тебя это не распространяется? — Ты переиначиваешь мои слова и не даешь договорить. Нам нужен резервный вариант, Николай. На тот случай, если с вестибюлем решить не удастся. Что ты покажешь Бушару? Зал, который спроектирован в разрез с нормами строительства. Первая же экспертиза посадит нас в такую задницу, из которой чистыми мы не выберемся. Это репутация твоя, моя. Всего бюро». «Ты не веришь, что удастся что-то придумать? Не веришь, что я смогу это сделать, да? В этом все дело, а я уверена, что придумаю». Макс взял ее за плечи, сжал пальцы. «Я тоже в этом не сомневаюсь, но идея может прийти в голову, когда времени уже не останется. Что тогда?» «Мы не успеем сделать новый проект за это время», — глухо проговорила Николь, наконец понимая, к чему клонит Макс. «Не надо новый. Проект в целом готов, и он отличный. Мы доработаем вестибюль, сделаем необходимые опоры. Пусть ни тебе, ни мне это не нравится. Придумаем более-менее приемлемый вариант». По крайней мере, это уже что-то. И дальше будем снова разрабатывать план идеального отеля. Мы к вечеру все сделаем. Что скажешь?» Несколько секунд Николь задумчиво покусывала нижнюю губу, потом кивнула. «Да, пожалуй, стоит подстраховаться». «Отлично. Тогда набросаем эскиз. и Я потом сделаю расчеты и покажу тебе». Он откинул в сторону лежащие на столе бумаги и протянул Николь планшет. Она с подозрением нахмурилась. — Ты же не знал, что я соглашусь. — Я знаю тебя, Николь, и, несмотря ни на что, ты все же руководствуешься здравым смыслом. На всякий случай пронзив его взглядом, Николь приняла планшет, придвинула стул к столу. До обеда они пробовали различные варианты, выбирая из худших более-менее сносный. Николь несогласно морщилась каждый раз, сильнее раздражалась. Не единожды они спорили чуть ли не до крика, но в конце концов нашли то, что хоть немного устроило обоих. К вечеру согласовали чертеж и все расчеты. И пусть изначально идея Макса звучала бредово, сейчас она казалась правильной. Рабочее утро вторника нарушили тяжелые шаги. Сотрудники отдела обернулись на дверь, когда в опен Space влетела Карла. «Прошу всех прямо сейчас собраться в конференц-зале». Провожаемая озадаченными взглядами, она скрылась в коридоре, а сотрудники зашевелились. Едва все собрались в зале, Карла сложила руки на груди и оглядела присутствующих. Глаза серо-стального цвета забирались под кожу, до самых костей. Еще ничего не зная о причинах собрания, Николь понимала, что тема беседы приятной не будет. Я только что узнала, что один из вас вчера был на собеседовании, Ватик-архитект. На пару секунд в зале воцарилась тишина. Потом начались перешептывания. Коллеги косились друг на друга изумлённо, испуганно, искали глазами того, кто осмелился перейти на другую сторону. Осматривалась и Николь, в то же время отказываясь верить, что кто-то из её команды был на такое способен. «Рано или поздно я всё равно узнаю, кто это. Так что лучше признаться сейчас и разойтись с миром. Карла округлила глаза, глядя поверх голов в дальний конец зала. Николь обернулась и обомлела. Сердце ускоренно застучало при виде встающей Сьюзана. «Пошла вон!» — прошипела Карла, и сьюзен нервно моргнула. «Карла, я... Убирайся отсюда! Ты увалена!» чтобы через час тебя здесь не было. Сьюзен сжала челюсти, двинулась к выходу. Те коллеги, что стояли, расступились перед ней, образуя коридор. Как только она вышла, Карло зло тряхнула головой. Отлично. До конца недели переделать все наработки Сьюзен по дизайну. Все могут вернуться на места. Так же быстро, как пришла, она покинула зал. После секундной заминки Николь бросилась ее догонять, проталкиваясь мимо людей, а в мозгу назойливо стучало сомнение. — карла карла подожди! Начальница остановилась, занеся ногу на ступень лестницы, и с раздражением повернулась к Николь. — Что ты хотела? — Я не верю, что Сьюзан... «То есть, может быть, мы не так все поняли?» «Что ты не так поняла, Николь?» «Она сама призналась. Эта гадина намеревалась сбежать от нас к конкурентам. тебе мало?» «Нет, просто...» «У тебя завелась крыса, а ты этого даже не заметила?» Процедила карло ей в лицо, угрожающе наклоняясь. «Прекрати играть в сердобольность. Здесь ей не место». Последняя фраза интенционно поставила точку в разговоре. Карла ушла вверх по лестнице, тогда как Николь провожала ее распахнутым, полным растерянности взглядом. Она вернулась в Open Space, где теперь было заметно тише. Имя Сьюзен звучало у каждого стола зловещим шепотом. Сама Сьюзен собирала вещи в коробку у своего стола. Николь встала рядом, наблюдая за тем, как резко она укладывает блокноты с эскизами. «Зачем ты это сделала?» Сьюзен небрежно швырнула в коробку упаковку маркеров и подняла глаза. Привычно острый взгляд был наполнен болью, обидой и в то же время сверкнул яростью. «Ты ведь тоже работала над этим проектом», — продолжила Николь. «И все зря?» — В том-то и дело, мисс Адамс, в том-то и дело. — Я не понимаю. — Карла не видит дальше своего носа, — проговорила Сьюзен и сжила губы. — Она всерьез верит, что граффити может победить. Только Жанет Янг не тот соперник, которого можно легко столкнуть с пьедестала. — И ты решила, чем сталкивать ее вместе с нами? лучше разделить его с ней. Ты ведь не такая, Сьюзен. В ответ Сьюзен только фыркнула, подняла коробку и гордо вздёрнула подбородок. Ты всегда слишком хорошо думаешь о людях, Николь. Счастливо оставаться. Гулко отстукивая каблуками, она вышла из open спейса с широкой улыбкой. Искренней которую назвать было сложно. Сердце сжалось. Проводив взглядом Сьюзен, Николь подошла к своему столу, опустилась на стул, цапнула мышку и бездумно водила курсором по экрану. Коллеги уже не стесняясь обсуждали уход Сьюзен, сыпали обвинениями, презрение сочилось ядом. Просидев так минут пять и не выдержав напряжения, Николь вскочила — Может быть, хватит? Вопрос решен, а нам надо работать. Десятки удивленных взглядов затихших коллег устремились на нее. Николь поправила ворот на блузке и ушла в кухню. Выдохнуть, прийти в себя. Она встала перед окном, уперлась руками в подоконник и несколько минут смотрела через стекло на серую улицу. Дождь смыл белые краски, Пейзаж стал депрессивным, грязным, мрачным. Как будто природа чувствовала настроение Николь и сделала его наглядным. За спиной скрипнула дверь. Николь обернулась. Кивнув ей, Макс подошел к кофемашине, нажал на кнопку. «Я думал, вы с Юзан не ладили», — как бы, между прочим, сказал он, не глядя на Николь. — Ну, подругами мы не были. — Тогда почему ты так переживаешь из-за неё? — Я не переживаю. — Ник, мне не ври. У тебя на лице всё написано. Будучи уличённой, Николь сбросила показное равнодушие, обняла себя руками. — Я просто не верю в это. Знаю, что правда, и не верю. — Почему? «Люди часто ведут себя по-скотски, особенно, когда речь идет о больших деньгах». «Денег никогда не бывает много, глупышка», — гадко отозвалось в памяти голосом Сьюзен. «Ты просто не знаешь, сколько она делала ради этого проекта. Сьюзен, может, и не самый хороший человек, но отличный специалист. Зачем ей было сидеть здесь вечерами, чтобы потом просто бросить?» — Возможно, она и не бросает. Макс загадочно поднял брови, и в ответ на это Николь нахмурилась. — Что ты имеешь в виду? — Николя ты не видишь волка, даже когда держишь в руках овечью шкуру. Она ведь могла не просто уйти, а прихватить твой проект. — Нет, Сьюзан бы этого не... Карла все сделала правильно. Безапелляционно проговорил Макс, бросил в чашку с кофе кусочек сахара и повернулся к Николь. У Сьюзен был выбор, и она его сделала. Вины ни на ком кроме нее быть не может. Так что перестань изъедать себя. Ты никак не могла повлиять на это. Он вышел, оставив ее в одиночестве обдумывать свои слова. После его уверений стало немного легче, но лишь чуть-чуть. Успокоив нервы, Николя раскидала обязанности с Сьюзен по сотрудникам, часть взяла себе и усиленно пыталась работать. Однако никак не могла избавиться от двоякого чувства. Она казалась себе одновременно предателем, И преданный. Моника, как и Макс, отмахнулась, сказав, что ждала чего-то подобного. Пожалуй, понять мог бы Том, но он не звонил третий день, отчего внутри против воли разрасталась обида, нашептывала, отравляла, как бы Николь не старалась стряхнуть это чувство. Том позвонил ближе к ночи. Николя открыла посудомойку — покосилась на экран жужжащего телефона, и рука на пару секунд замерла в нерешительности. Разум вступил в противоборство с эмоциями, в конечном итоге одержав верх. «Привет!» — Сухону все же ответила она. «Привет, родная! Не разбудил?» «Я еще не ложилась». «Прости, так замотался. Не было времени даже написать». «Франсуа загонял. Я еле успевал поспать. Как ты?» По его голосу было слышно, что он еще в постели. Сонный скрипучий тембр, уставший, тут же вызывал сочувствие, и обида плавно развеивалась. «Нормально», — ответила Николь и села на диван. «Точно?» «Угу». «Николь?» — он вздохнул. «Что случилось?» Остатки обиды полоснули по гордости и тут же присмирели перед единственным человеком, с которым легко было делиться. Сьюзен сегодня уволили. — За что? — Она хотела устроиться к конкурентам. — Подожди, ты вроде говорила, что она работает за троих, что с дизайном на «ты». — Так и есть. — Тогда зачем ей это? Я сама не понимаю. Говорил с ней и с Карлой, но все считают это предательством, шепчутся. А ты? Я не знаю. Николь, послушай, люди не всегда такие, какими кажутся, и иногда это неплохо. Может быть, Сьюзан в самом деле решил уйти? Предложили условия лучше, проекты интереснее, мало ли что. Человек вправе делать выбор в свою пользу, и как же его за это можно осуждать? Я ведь тоже ухожу и оставляю ресторан без су-шефа. Ты сделал это не втайне. Кое-кто считает, что она могла слить им наши наработки, а я не хочу в это верить. Тогда давай будем надеяться на лучшее. Когда человек уходит, это не всегда означает предательство. Иногда такой вариант единственно верный из возможных. Может быть, ты прав. В любом случае, это не твоя вина и не твоя ответственность. Так бывает, Николь. Она кивнула зачем-то, наконец ощущая, как скользкие лапы совести перестают сжимать душу.